Глава 25. В поисках сына. Законом об усыновлении 1955 года был введён уровень секретности, который фактически предотвращал любые контакты между биологической матерью и ребёнком. Нам не позволяли увидеть своего ребёнка при рождении, и от нас ожидали, что после его рождения мы вернёмся к прежней жизни, будто ничего и не произошло. Их ключевой аргумент – мы быстро забудем о ребёнке, тем самым избежав боли и горя утраты. Конечно же, это не работало. Но нас заставили замолчать. Общество не одобряло появление незаконнорождённых детей. Усыновление было удобным ответом на социально неловкую и неприемлемую ситуацию. Биологической матери не запрещали узнавать, кто усыновил её ребёнка – На ей было чрезвычайно трудно получить эту информацию. С другой стороны, приёмным родителям сообщали имя и возраст матери, и обычно предоставляли они некоторые данные. Слушания по заявлению на усыновление проводились за закрытыми дверями, и со временем все судебные протоколы становились секретными. Выдавалось новое свидетельство о рождении, в котором указывались имя ребёнка и фамилия приёмной семьи, будто он заново родился. Биологическая мать имела право на получение информации без идентификационных данных, но только при наличии запроса с ее стороны. Закон 1985 года о предоставлении совершеннолетним информации об их усыновлении ознаменовал конец эпохи закрытого усыновления, предоставив усыновленным взрослым и биологическим родителям доступ к прежде скрытой информации. Как и множество других молодых матерей, у которых не было другого выбора, кроме как отдать ребёнка на усыновление, я решила во что бы то ни стало найти своего сына. В том же 1985 году ему исполнился 21 год. Поскольку я родила в Веллингтоне и там же подписала документы об усыновлении, интуиция мне подсказывала, что его усыновила местная семья. В качестве своего желания я указала, чтобы его взяли в семью католики, Не знаю, почему мне так сильно этого хотелось, но, видимо, так и было. Итак, пара исходных данных. Скорее всего, он жил в Веллингтоне и, вероятно, в семье католиков. С 1976 года Джиг Саф и другие агентства по усыновлению оказывают огромную поддержку тем, кто ищет биологических родителей или усыновлённых детей. Они также начали политическую акцию против закрытого усыновления. Я присоединилась к ней, когда моему сыну было 18. Я регулярно получала небольшой буклет с информацией о матерях, а иногда и об отцах, ищущих ребенка которого усыновили. Маленькие абзацы с картинками, расплывчатыми подсказками. «Такое-то или такая-то ищет мальчика, родившегося в такой-то день в такой-то больнице». Я отправила письменный запрос в Управление социального обеспечения, УСО. Виллингтоне. Я искала любые данные о своём сыне и сообщила, что собираюсь начать его поиск. В ответ я получила письмо, в котором содержалась информация из дела семьи без идентификационных данных. На момент передачи им вашего сына мужу было 34 года, жене 29 лет. У них было две дочери, шести и трёх лет. Приёмный отец описывается красивым, высоким, с чёрными вьющимися волосами и оливковым цветом кожи. В деле указывается, что его жена внешне напоминала вас. У обоих голландское происхождение, оба практикующие католики. Муж работал директором компании, владел её акциями. Контакты с семьёй прекратились в мае 1965 года. Больше они мне сообщить не могли. И они капельки не унывало. Вместо этого я подумала, «Ну, я тогда просто пойду к ним в офис». Именно так я и поступила. Я взяла двухнедельный отпуск, прилетела в Велингтон и сразу отправилась в офис УСО. Сотрудница, которая написала, мне удивилась, увидев меня, и поначалу повторила то же самое, о чём написала в письме. Она сказала, что больше ничего не может сделать. Я чуть ли не умоляла её. В конце концов, уходя... Она проронила. «Сейчас пользуются спросом списки избирателей». Я тотчас же пошла в публичную библиотеку Веллингтона и попросила актуальный список избирателей. Но меня попросили уточнить, избирателей в каком регионе. Я быстро соображала, зная, что отец был бизнесменом, я решила, что начну с центра Веллингтона и буду действовать по обстановке. Я знала, что мой сын вырос в голландской семье, поэтому подумала какие у голландцев самые распространённые фамилии. Решив, что они могут начинаться с Ван, я медленно просмотрела имена в списке в поисках регистрации голландского бизнесмена и жены с двумя дочерьми и сыном. И я наткнулась на семью Вандерберг, бизнесмен, его жена, дочь и сын по имени Эндрю. Не хватало данных о другой дочери. Возможно, с ней что-то случилось. Я сидела и смотрела на имя, повторяя вслух снова и снова. Эндрю Вандерберг. Эндрю Вандерберг. Неужели я его настолько легко нашла? Я вернулась в УСО, побежала в офис той женщины и спросила у неё. Его фамилия? Вандерберг? По выражению её лица я сразу поняла, что права. Каким-то образом сочетание совпадения догадок, интуиции и неослабевающей настойчивости привело меня к моему сыну. В списке избирателей был также указан их адрес, но я знала, что не могу просто так появиться у них на пороге. Для меня было важно, чтобы и они, и Эндрю хотели встретиться со мной так же сильно, как я хотела встретиться с ними, и им понадобится время, чтобы морально подготовиться. Однако ничто не мешало мне просто увидеть его, поэтому я поехала на указанную улицу, припарковалась недалеко от их дома И стала ждать. Помню свои мысли. Ему 20, поэтому он будет на работе, а дома до 17.30 не появится. Спустя некоторое время я увидела, как в дом вошла высокая, элегантная, хорошо одетая женщина, но больше никого не было. Я ждала до тех пор, пока не стало совсем темно, пока ещё можно было что-то разглядеть. Мне стало невероятно грустно. Я чувствовала разочарование, но я уже зашла слишком далеко, чтобы поворачивать назад. Я знала, что они католики, поэтому поехала в ближайшую церковь и попросила встречи с приходским священником. Открывшая дверь женщина хотела знать, кто я такая, поэтому я решила воспользоваться своим пропуском и сказала, что когда-то я работала поваром у кардинала Макифри. Сработала. Она провела меня в комнату ожидания, где я наконец-то встретилась со святым отцом Брайаном Шири. Он был добрым, дружелюбным человеком. Мы перебросились парой фраз, и, наконец, собравшись с духом, я спросила его, знает ли он семью Вандерберг. С мягкой улыбкой отец Шири ответил, «Почему вы спрашиваете, Рут?» И я ему всё объяснила. Когда я закончила рассказ, он улыбнулся мне, взял меня за руку и сказал, «Да, я знаю их. Они приходят в нашу церковь. и Я не знал, что Эндрю усыновили». Это был знаменательный момент. Этот человек знал моего сына Эндрю. Отец Шери рассказал мне, что Эндрю был хорошим сыном, очень любимым, и он был блондином. Он сказал, что старшая сестра Эндрю Джеки Погибла в автокатастрофе в 1984 году, поэтому я не нашла её имени в списке избирателей. Всё это время Эндрю очень поддерживал родителей, особенно близок он был с матерью. Каждая деталь о том, кем стал Эндрю, была сокровищем. Но, что удивительно, казалось, будто бы я всё это уже знаю. Он был голубоглазым блондином, как мой отец. Он работал строителем, как многие мои двоюродные братья. Отец Шири, поговорив со мной какое-то время, отметил «Я вижу вас, Эндрю. Прямо не верится, насколько вы похожи». Несмотря на наш приятный разговор, я чувствовала его беспокойство по поводу того, что мое внезапное появление может значить для этой дружной семьи. Я объяснила, что меньше всего мне бы хотелось причинить беспокойство людям, которые так хорошо воспитали моего сына. «Я не хочу внезапно появиться и заявить, что я его мать», — сказала я ему. все чего я действительно хочу, — это просто увидеться с ним». И тогда у меня возникла идея. Я знала, что это серьёзная просьба, но я попросила отца Шири поговорить с семьёй вместо меня. Я сказала ему, если они откажутся, я больше не буду пытаться связаться с ними. Отец Шири попросил предоставить это ему, и сказал, что будет держать меня в курсе. Пришлось набраться терпения. Несколько месяцев спустя мне пришла телеграмма. «Пожалуйста, позвоните мне. Брайан Шери». Я позвонила сразу же. Мне сказали, что Эндрю и его семья хотели бы встретиться со мной. «Байки из магазинов. Мой герой — айтишник». Прямо за углом от нашего дома живёт мой крестник Джеб вместе с мамой. Его старший брат, мой другой крестник Оливер, работает в Веллингтоне в сфере финансов. Оба мальчика изумительно умны. Джебу сейчас 18, и он всегда очень помогал мне. Пока ему не исполнилось 13 лет, он помогал мне в саду за 10 долларов в час. Если мне требовалась помощь, я звонила ему и просила прийти, чтобы помочь мне в лесу. К моему удивлению, однажды он ответил, «Извините, Рут, я больше не чернорабочий». Джеб только что выиграл iPad, и сейчас, ввиду его растущего интереса компьютерам, посвятил себя совершенствованию навыков работы с ними. Оказалось, что он был прирожденным айтишником. Неважно, какие мы ему задавали вопросы о компьютерах, телевизорах или мобильных телефонах, ответ у него всегда находился. Поэтому я предложила ему переквалифицироваться из чернорабочего в нашего IT-специалиста. Теперь всякий раз, когда у меня проблема с техникой, я пишу Джебу по электронной почте, и если он дома, то в течение нескольких минут он появится на моем пороге. Когда я начала писать эту книгу, Джебу было 16. Я вставала около 5.30 утра, заваривала себе чашку кофе и писала примерно до 8.30. Однажды рано утром, когда я открыла компьютер, по экрану буквально танцевал разноцветный шар. Всё зависло. Это так раздражало. Я с нетерпением ждала шести сорока девяти, надеясь, что джеп к тому времени уже проснётся. Шесть сорок девять. Рут написала. Джеб, извини, но я не могу ничего открыть. Села писать, всё перепробовала. Напиши в письме, что я могу сделать. спасибо Рут. 0652. джеп написал. «Возможно, файлы уже открыты. Вы дважды щёлкаете по ним». «Отлично, он не спит». 0653. Рут написала. «Ты почему не спишь? Проверю и напишу тебе снова». 0657. Рут написала. «Я открыла файл, который уже был открыт, и теперь на нём маленький разноцветный шарик». «Я ничего не могу сделать. Может, стоит вытащить флешку и вставить её ещё раз?» «0701», джеп написал. «А почему флешка подключена? Вы открываете файл с флешки? Если ничего не помогает, кликните правой кнопкой мыши двумя пальцами на приложение, которое вы пытаетесь использовать, чтобы что-то открыть. Ворд, полагаю. Нажмите «Выйти». Я чувствую небольшое раздражение». 0705, Рут написала. Нет, флешка не подключена. Я нажала на «Выйти». Попыталась снова открыть Word, но всё прыгает то вверх, то вниз, и крошечный цветной шарик тоже прыгает по экрану. Я ничего не могу сделать. 0707, джеп написал. Понятно. Попробуйте щёлкнуть на логотип Apple в верхнем правом углу экрана, а затем нажмите «Перезагрузить». Это не помогло. 07.11. Рут написала. «Я ещё в пижаме. Могу принести компьютер к тебе?» 07.11. Джеб написал. «Ладно. С явной неохотой». Я прыгнула в машину и поехала к Джебу, который ждал у задней двери тоже в пижаме. За несколько кликов и пару глубоких вздохов проблема была решена. На дворе 4 апреля. Вращающийся шарик вернулся, на этот раз, слава богу, не настолько рано утром. 0801. Рут написала. «Привет, джеп Этот крошечный разноцветный шарик вернулся. У меня работает интернет, но я не могу открыть Word и Excel. У тебя есть идеи, как избавиться от него?» «Спасибо, Рут». 0805. джеп написал. «Нажмите на логотип apple в левом верхнем углу экрана. Нажмите «Завершить принудительно». Нажмите на Excel Word. Нажмите «Завершить принудительно». Если это не решит проблему, еще раз щелкните на логотип Apple и нажмите «Перезагрузить», чтобы перезагрузить компьютер. 08-09. Рут написала. Получилось. Спасибо. Потрясающе. 08-11. Джеб написал. Палец вверх. Мой герой...